Часть четырнадцатая. Очень хорошо знаком. Этот ублюдок убил моих родителей. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Ты не против, если я его убью? Против. Он мой. Не вопрос. Он твой. И метнул нож в него. Метил я ему в бедро и попал туда же. Староста даже не успел ничего понять. Ты чего? Я ведь сказал, что он мой. Возмутился Дарсик. — Да я не против, он твой. — Вот только где я еще потренируюсь? — У меня все время раньше получалось, как метну нож, так сразу покойник. — А здесь, видишь, метнул, и он еще живой. Нашел место для тренировки. Зато теперь никуда не убежит, и не нужно будет его по всей деревне ловить. — Вы оба покойники! — прорычал староста, схватившись за рукоятку ножа. Он выдернул мой нож из бедра и метнул его обратно. Одновременно с этим с разных сторон дома и его двора появились вооруженные люди. Нож, брошенный в меня, я легко поймал на лету и был сильно удивлен тем, что я так умею. «Дарс, что будем делать?» «Убивать!» Мрачно ответил он. «Как скажешь, это твоя деревня». «Уже нет». Мгновенно отправил нож в грудь крестьянина, что зашел в калитку. Он был одет на грудник, но мой нож попал выше груди, в его неприкрытую шею. Он захрипел и начал заваливаться на старосту. В калитку вместо него забежало двое новеньких. У меня уже минус один. И выдернул мечи из ножен. Отстаю, — сказал Дарс. Он уже ожидал своих противников. Перед выходом сюда я отдал ему один из своих трофейных мечей, и теперь он был полноценный двуручник, как я. Началась сеча. Место было узкое. Со спины меня прикрывал Дарс. Меня могли атаковать только спереди, максимум двое, потому что с одного боку находился дом Дарса, а с другого ограда. Мои противники лезли один за другим. Погибали, и на место погибшего вставал новый противник. Краем глаза я видел, что за спиной Дарс планомерно расправляется со своими противниками. После того, как я убил очередного противника, их осталось всего двое. Они посмотрели друг на друга, прекратили нападать и бросились бежать обратно на улицу. Староста так и сидел у калитки, держа на коленях голову противника, которого я попал ножом. Сзади Дарс заканчивался своими. Против него осталось сражаться двое. Хотел помочь Дарсу, но в этот момент с диким воплем «Убью!» на меня бросился староста. Легко уклонился от его атаки, захватил руку с мечом и, крутанув, ударил головой от дом. Я помнил, что обещал Дарсу не убивать его. Он на меня и так обижался, что скоро всех его врагов перебью. От удара староста отключился и сполз на землю. Дарс тем временем закончил еще с одним, а второго почему-то отпустил. Дарс, ты зачем его отпустил? Приятель раньше был, мы выросли вместе. Ты что, прикончил староста? «Нет, вроде, я обещал, что он твой». Он проверил пульс у него на шее и злорадно улыбнулся. «Живай!» «Знаешь, я подумал вначале, что это твой отец. Он чем-то похож на тебя. Он родственник мне по матери, но ублюдок каких мало. У калитки ты его сыночка прикончил. Та еще тварь была». «Тоже родственник, получается?» «Родственники?» «Оказывается, благодаря ему меня тогда в армию забрали». Он рекрутерам серебрушек заплатил и возраст мне добавил. Все для того, чтобы меня в армию забрали. Он всегда меня ненавидел. Почему? Все из-за отца. Он не местный был, а этот пообещал мать выдать за старосту соседней деревне. Она не хотела этого. И когда в деревне появился отец, вышел за него, порушив этим все планы этого ублюдка. После того, как меня забрали в армию, родители продали этот дом родственникам, и хотели уехать отсюда навсегда. Вот только далеко они не уехали. Их тела нашли в соседнем лесу, а наши вещи видели у него дома. Отец смог убить четверых его родственничков, пока они убили его, а потом и мать. Это тоже его родственники? Показал на тела на земле. Конечно. Большая у тебя родня была. Дарс, наверное, нам нужно уходить отсюда? Зачем? Набежит еще больше толпа местных льдить за старосту. Нет, все боялись их, а теперь боятся нас с тобой, так что никто больше не появится. Тебе видней. Что будем делать? Нужно допросить этого ублюдка. Он должен знать, где моя младшая сестра. Ее тело не нашли. Значит, он должен знать, где она. Дарс, восемь лет прошло. Кто знает, где она сейчас? Вот это и нужно выяснить. Сколько и тогда было? Ряд восемь, наверное, может, больше. Побудь пока у калитки, я с ним пообщаюсь. Он потащил старосту в сарай, стоящий недалеко от дома. У калитки больше никого не было. До нападения на нас там крутились местные ребятишки, которые пришли вместе с нами. Сейчас все они разбежались, и деревня выглядела нежилой. Занялся пока сбором трофеев. Снял нагрудник и забрал свой нож. После этого стал собирать остальное оружие. Забрал еще два нагрудника. Из сарая доносились вопли старосты. Похоже, он не хотел рассказывать подробности. Орал он в сарае так, что половина деревни точно слышала его вопли. А деревня была большая. Сотня домов никак не меньше. Честно говоря, мне совсем не нравилось, что мы здесь натворили. Десяток убитых крестьян было не то, чем можно было гордиться. Лично мне воевать с крестьянами было совсем не по душе, хотя я и понимал, что этого было не избежать. И именно поэтому Дарст просил меня вооружиться и взял с собой. Непростое у него было детство и юность. Дарст пробыл не очень долго в сарае, как только вопли оттуда прекратились, вернулся, сказав мне на ходу, «Пойдем, у нас еще дела», после чего пошел дальше по улице. Подобрав трофеи, пошел за ним. Мы направились в самый центр деревни. Из домов, мимо которых мы проходили, чувствовал взгляды местных жителей. Но никто не пытался выйти из дома. Немного не доходя до центра деревни, Дарс свернул к большому дому. Наверное, он был самым большим домом в деревне. Дом оказался закрыт изнутри. Дарс попытался выломать дверь, но она не поддавалась. Тогда он стал ее рубить мечом. «Дарс, подожди, позволь мне...» «Что ты хочешь сделать?» «Вскрыть?» «Давай». Я выдернул свой меч из ножа, над двумя ударами рассек две кованные дверные петли, на которых висела дверь. «Теперь попробуй подцепить ее ножом и тащи на себя». Он сделал, как я сказал, и дверь открывла наружу «Подожди меня здесь». «Как скажешь». Его долго не было. Обратно он вернулся с двумя тюками вещей. При этом выглядел разочарованным. «Сбежали». «Держи, твоя доля!» Он бросил мне мешочек с серебрушками. Сзади запахло дымом. «Ты поджег дом?» «Да, пойдем. Нам больше здесь нечего делать». Мы пошли обратно к его дому. Около одного из домов он свернул и постучал в дверь. Долго никто не открывал, но потом, после того, как он попинал дверь, все-таки открыли. Открывший дверь мужчина и поздоровался с Дарсом. Он с опаской посматривал на меня. Они недолго поговорили. Из дома вышла девочка. Она пошла вместе с нами. Причем нас совсем не боялась. «Привет. Как тебя зовут?» Спросил ее. «Я Тира. А тебя как зовут?» «Меня Рик. Ты воин, Рик?» «Мы с Дарсом десятники. Это лучшие из воинов». «Что, не бывает лучше?» «Бывают. Сотники, например». «Тогда почему вы не сотники?» «Мы еще молоды». Возможно, когда-нибудь потом и ими станем. Вы всех людей староста убили? Почти. Они напали на нас, и нам пришлось это сделать. Ты не бойся, мы больше никого не тронем. Я и не боюсь. У тебя глаза добрые. Ты не злой, как они. Ты права, малышка. Мы вышли из деревни и свернули в лес. Вначале я и не обратил внимания, что на большинстве деревьев были вырезаны надписи. Фира нас куда-то уверенно вела вот дарс здесь похоронили твоих родителей она показала на два совсем неприметных холмика что даже не подписали староста запретил мне отец показал и сказал чтобы я запомнила я и запомнила спасибо тира за помощь иди домой она пошла но я ее остановил тира это тебе возьми эти две сереброшки и пообещай что будешь присматривать за могилами обещаю Только никому не говори, что я тебе их дал и о чем попросил. Я буду молчать. Молодец, ты умная девочка, теперь беги домой. Радостная она побежала домой. Дарс тем временем достал меч и стал делать на дереве за руку, как на других деревьях. Дарс, я пойду к каравану, а ты оставайся. Иди. Тебе нужно вот туда. Он показал мне направление. Ты недолго здесь. Закончи и догоню, не переживай. В караване нас уже потеряли, а когда я вернулся один, весь в крови и с оружия, сразу приготовились к отражению нападения. Пришлось объяснить, что нападения не будет, и рассказать о нападении на нас, местных жителей. У костра жены были на нервах. — Рик, что случилось? Где Дарс? — спросила Ирина. — Вернется скоро. Вы только не трогайте его. Он остался делать надписи на могиле родителей. — Что случилось? «Почему ты весь в крови и с кучей оружия?» «На нас староста местный напал, вместе со своими родственниками. У них там старые счеты с семьей Дарса. Именно он убил родителей Дарса и хотел убить нас. Трофеи пока разделите пополам». Ренни мне наложила похлебки, а остальные занялись осмотром того, что я принес. После чего, дая с Нозой, разделили их как-то странно. Но я не стал разбираться, почему они так разделили. В особенностях местного оружия я совсем не разбирался. Да, я подробно объяснила женщинам, что сколько стоит и почему именно столько. Дарс появился через час. реня ему предложила похлебки, но он отказался. Отдал ей только два тюка с вещами, что вынес из дома староста. Сидел в задумчивости около колеса своей повозки. О чем задумался? Думаю, почему я тогда не вернулся, сразу после сражения. Вместе с отцом мы бы отбились от них. Ты сам сказал, что не хотел их подставлять. Кто мог знать, что так получится? Никто. Я не хотел, чтобы они пострадали из-за меня. Не вини себя. Мы с лихвой рассчитались за них. Это точно. Узнал что-то про сестру? Узнал. Она сбежала от них. Он так и не смог ее найти. Кто-то ее спрятал в деревне. Где она сейчас? Он слышал, что она у наших дальних родственников в другой деревне. Они когда-то давно сбежали отсюда. Родители к ним хотели перебраться. Далеко эта деревня? День идти. Как раз завтра к вечеру будем недалеко проходить. Хочешь тоже заглянуть? Конечно. Ты со мной? С тобой. Только давай в этот раз всем караваном пойдем. Не по душе мне оставлять караван. Договорились. Видя, что он отошел, к нему подошла Риня и начала его раздевать. Оля меня раздела еще раньше. Они собирались постирать вещи с нас. Вечером следующего дня караван свернул с основной дороги, и мы пошли по лесной дороге. Скоро показались первые дома деревни. Здесь я опять запереживал, как бы нам местные жители самогон не продали. Но от нас все местные попрятались. Они совсем не ожидали увидеть караван в деревне. Когда мы остановились, к нам осторожно подошел староста. «Вы заблудились?» Нет, мы в гости зашли. Зачем? Поторговать хотим у вас. Что у вас есть на продажу? Всего понемногу, пускай женщины поторгуют. Мы никого не тронем, обещаем. Точно не тронете? Точно, пускай жители выходят. Сейчас скажу своим. Наши женщины были уже в курсе, что мы зашли поторговать. В итоге на местной площади организовался небольшой базар. На нем Дарс высматривал свою сестру. Дарс, Может, тебе просто спросить о ней? Кто его знает, какая здесь ситуация? Я ведь в Галлии предателем числюсь. Боишься за сестру? Да. Возможно, она не придет на базар, ей просто ничего не нужно. Такого не бывает. Обычно все женщины выходят в таких случаях. Тебе видней, конечно, но вдруг ее здесь нет. Тогда спрошу старосту позже или родственников буду искать. Вот только я их не помню совсем. Они уехали, когда я совсем маленький был. Прошло восемь лет. Она теперь взрослая должна быть».